Легенда о забытом времени До завоевания мир был иным. Как и теперь, порой облака скрывали звезды, заслоняли небесную реку. Но звезды, жившие на земле, сияли ясно днем и ночью. В любое время года, и когда листья распускались, и когда желтели и опадали, звездный свет сиял по всему миру, песни звучали и не смолкали. Люди не прятались в пещерах под защитой запечатанных скал и не теснились в душных городах, подобно врагам. По всей земле были разбросаны селения, наполненные светом, ведь в сердце каждой деревни сиял звездный источник. Душа мира поднималась из глубин земли, мерцала в водах рек, звенела в струях водопада, наполняла светом камни. Люди собирались вокруг источников, Или свет и делились им друг с другом песни сплетались с голосами звездных потоков с волшебством мира и источники сияли все ярче песни звучали все чище мир не знал тогда опасности и оков многое совершалось в видениях и наиву, но сохранилось лишь в легендах многие песни теперь утеряны знания исчезли свет источников померк скрылся в недрах мира. Те дни стали забытым временем и виной тому враги. В поисках нового дома захватчики причалили к звездным берегам и обрушили на них свою ненависть, потому что больше всего на свете ненавидели волшебство, поющую душу мира. Звезды гибли от их оружия, но этого врагам было мало. Стремясь избавиться от волшебства, враги выжигали землю, Ядовитым пеплом и раскаленным железом клеймили мир. Он бился в агонии, но не умер. Лишь уснул тяжелым сном, и свет померк. Но первый источник, самый могущественный и древний, продолжал сиять. Он был скрыт сводами гор, черным камнем, лабиринтом пещер. Враги не нашли его. Там же в пещерах спрятались последние выжившие звезды. Они поклялись освободить мир, пусть даже на это уйдет тысяча лет. Но поняли, недостаточно уничтожить врагов, нужно вернуть земле силу. И год за годом, сотню за сотней лет, искали новые песни, волшебство, способное исцелить раны мира, превратить тлеющую боль вживительный свет. Так появились предвестники преображения.